Выехали 12 мая на Смоленск, Магилёв, Броды. Ехали ежедневно с 4 часов утра до 10 часов вечера, когда останавливались на ночлег. Наконец, 6 июня добрались до Праги. Оттуда до Карлсбада рукой подать. Мария Ивановна датировала свои письма русским стилем. Немецкого и писать никогда не стану. Со мной календарь, по нём и живу. Восхищению Мари Ивановны не было границ. Она восторгалась и дешевизной товаров в больших городах, и красотой видов, и особенно общим благоустройством. Маленький лоскуток земли, но прелесть смотреть, как чисто. Самая длинная вещь картофель, но так чисто выпалено, что каждая быльинка растёт сама собой, а не с крапивой по-нашему. Генерально всё лучше, начиная с их мазанок. У нас в избу войти нельзя, а у них всё бело. А дети в тряпках, в заплатках, но чисто, на крахмалину. Хлеб в поле прилестен, дороги бесподобны, не толкнёт, катись только, а у нас такие ямы, что мозг трясётся на мостовой, а как начнёт толкать из ямы в яму, только держись. Мосты чудесные, как столы гладкие. А у нас из жердинок едешь полностью, смотри, чтоб головы не сломать или нога пополам и так далее. Письм Марии Ивановны из-за границы сохранилось немного, и судить о её дальнейших впечатлениях по ним невозможно. Она провела лето в Карлсбаде, а в конце августа через Дрезден перебралась в Париж и там зазимовала. В Париже Саша и Катя брали уроки предметов. Следующее лето она снова провела в Карлсбаде, где тогда лечилось множество русских, в том числе великий князь Михаил Павлович. Марья Ивановна встречалась с ним там, танцевала с ним польский на балу, принимала его у себя. Жила она без расчета, а главное, накупала целые ваза вещей. Уже через четыре месяца после ее отъезда из Москвы цифра денег, пересланных ей Волковым за границу, достигла 65 тысяч ассигнациями, а к концу парижской зимы она и сдержалась до того, что принуждена была просить взаймы у Ростопчина». Он не дал ей денег. И если бы не помог ей Григорий Орлов поручительством у банкира, ей пришлось бы за полцены продать то, что она накупила. Этих денег тоже, разумеется, хватило ненадолго. Весной, когда Мария Ивановна собралась в обратный путь, у неё уже опять ничего не было, ни на уплату мелких долгов, ни на дорогу. В этот раз её выручил Поггенполь. поручившись за нее банкиру в шести тысячах франков. Так она и уехала из Парижа, не уплатив долго ни Орлову, ни по Генполю, а с последнего банкир еще долго спустя требовал уплаты, потому что Марья Ивановна и в Москве не захотела платить, когда банкир прислал сюда ее вексель для взыскания.